С новым счастьем. По всякому приятному поводу принято желать друг другу всяческих благ, здоровья и достатка, исполнения желаний, профессиональных и личных успехов, семейного благополучия. И непременно счастье, которое покрывает собой все прочие пожелания, выступает их закономерным обобщением и итогом. Желая друг другу счастье, мы даже не всегда отдаем себе отчет, какой смысл вкладываем в это емкое слово. Чаще рассуждаем от противного. Тяжелый недуг, худшая крыша и ветер в кошельке счастью никак не способствуют. А значит, чтобы его испытать, необходимо множество внешних условий. Вот и желаем друг другу, чтобы эти условия сложились благоприятно. Молодое поколение, которое идет нам на смену, рассуждает примерно так же. В тысячах школ проводились опросы насчет того, как юноши и девушки представляют себе ближайшее и отдаленное будущее, с чем связывают свои надежды и чаяния. Никаких сенсаций эти исследования не преподнесли. С небольшой поправкой на нынешние реалии, современные старшеклассники, как это сделали бы и многие поколения их предшественников, связали свое счастливое будущее с крепкой семьей, интересной работой, финансовым благополучием и политической стабильностью. Иными словами, со всем тем, что приходит в их жизнь извне, и должно приносить то же самое душевное состояние, которое именуется счастьем. Большинство рассуждений на эту тему нередко весьма серьезных и глубоких, сводятся к тому, чего надо добиться – что получить от жизни, чтобы почувствовать себя счастливым, и у школе добился, получил, то это и есть счастье. Такое представление довольно привычно и вполне согласуется с житейским здравым смыслом. Более того, его активно эксплуатируют различные школы практической психологии, предлагая жаждущим научиться приему исполнения своих желаний, то есть способом достижения счастья. Хуже того, часто бывает, что человек, оказавшись во власти такого представления, подтверждает формулу А. Макаревича – «Нашел не то, что искал, а искал не то, что хотел». Научившись извлекать прибыль, строить деловые и личные отношения, влиять на людей и пользоваться их расположением, человек, окруженный всеми атрибутами благополучия, далеко не всегда бывает счастлив. Вопрос, что нужно человеку для счастья, оказывается совсем не так прост. По крайней мере, перечисление всевозможных благ служит никуда не годным ответом на него. Психологам тут есть над чем поразмышлять. Они размышляют, причем в последнее время все более активно. Если еще не так давно счастье считалось категорией ненаучной, то нынче психологам приходится признать. Вопрос об источниках человеческого счастья для психологии едва ли не самый важный. Все остальные вопросы – это лишь конкретные уточнения к нему. В конце ноября 2003 года в Лондоне под эгидой Королевского научного общества так называется Британская Академия Наук, состоялась научная конференция, посвященная психологии счастья. Председательствовал на ней Мартин Селигман, много лет назад снискавший всемирную известность открытием феномена выученной беспомощности. Ранние эксперименты Селигмана продемонстрировали яркую закономерность. Негативный опыт в большинстве, 4 из 5 случаев, приводит к отказу от поисков конструктивных решений, к депрессии и упадку. Лишь для одного из пяти испытуемых переживание безвыходности неприятной ситуации не приводит к утраде активности. Последующее изыскание Селегмана сосредоточил на том, каково мироощущение тех, кто готов продолжать целеустремленную активность вопреки поражениям и боли. Закономерным итогом его изысканий стала концепция так называемой «позитивной психологии», воплощенная в одном из его недавних научных трудов. Перевод этой книги на русский язык, вероятно, выйдет нескоро. У нас нынче в моде позавчерашняя психология, рецепты невротикам и неудачникам насчет того, как им перестать быть таковыми, а также бесчисленные руководства, как лидировать и властвовать, влиять и манипулировать, добиваться и получать. Тем более полезно прислушаться голосу психологии сегодняшней, уверенной и громко прозвучавшей недавно в Лондоне. Пять лет назад Мартин Селигман произвел настоящий переворот в психологии оставшийся у нас практически незамеченным, призвав коллег сосредоточить внимание на полноценных, душевно здоровых и благополучных людях, вместо того, чтобы в новом веке продолжать копание в ущербных душонках моральных импотентов и извращенцев. Позитивная психология по Селикману должна быть наукой о том, что в человеке хорошо и правильно, а не о том, что в нем ненормально и дурно. Соответственно, и практическая психология должна перестать быть починкой поломок но сосредоточиться на стимулировании и поддержке духовного благополучия. В этом ключей велась на конференции «Оживленная дискуссия». Большое внимание приблек доклад психолога Оливера Джеймса, автора нашумевшей на Западе книги, откровенно напечатанное название которой можно приблизительно перевести как «Нас всех поимели». И в книге, и в докладе Джеймс приводит неутешительные данные, согласно которым удовлетворенность жизнью в развитых странах за прошедшие полвека заметно снизилась, вопреки возросшему благосостоянию. Среди современных 25-летних людей, утверждает Джеймс, втрое, а по некоторым данным даже в десятеро, больше страдающих тяжелой депрессией, чем среди их сверстников в 50 годы. Похоже, достижение уровня дохода в 15 тысяч долларов в год является тем пределом, выше которого деньги перестают приносить удовольствие. Даже напротив, чем больше вы получаете, тем выше для вас оказывается вероятность утраты душевного комфорта. Ему вторит Рэндальф психолог из Мичуганского университета, изучающий проблему счастья в историческом аспекте. По его мнению, так называемый «консюмеризм» – искусственно подстегиваемая и провоцируемая склонность к потреблению и активно навязываемый современному человеку культ личностного успеха приводит к эпидемическому нарастанию ощущений недовольства и неудовлетворенности. Потребительские амбиции по мере их утоления возрастают неуклонно, и рано или поздно наталкиваются на пределы человеческих возможностей. С этого момента недостижимость целей, которые продолжает навязывать потребительское общество, гоняет человека в ощущение подавленности и депрессии, не отдавая себе отчета, что сегодня он живет в таком комфорте, о котором и не мечтали короли лет полтора-ста назад, ли всегда найдет, от недостатка чего, испытывает терзание. Вернее, ему охотно это подскажут. Что не говори, А в этом смысле малоприличное название книги о Джеймса кажется вполне адекватным. Недаром на Западе ширится и набирает силу общественное настроение, получившее название «дауншифтинг», что можно приблизительно перевести как «снижение, сползание», но отнюдь не в негативном смысле слова. Это отказ от участия в карьерной гонке, сознательное опрощение образа жизни снижение потребительских амбиций в пользу высвобождения времени и сил ради самореализации общения, ощущения полноты жизни в ее естественном течении. Причем самореализация понимается вовсе не как достижение каких-то высоких целей, точнее как хватание неких ярких погремушек, ритуализированных социумом. Современная самоактуализирующая личность не станет, скажем, создавать некий псевдонаучный труд, не нужный ни ей, ни по большему счету вообще никому зато позволяющей насладиться ученой степенью и срубить лишний бакс. Она скорее выразит себя стихотворной строкой, которая найдет хотя бы десяток читателей и позволит им приобщиться к светлому чувству автора. Настоящий шанс испытать счастье человек получает, не работая ради денег, а делая дело, к которому лежит душа. Конечно, хорошо бы за это дело еще и платили деньги. Но коли платить не очень много, беда ли это? Ведь недаром еще древние говорили – Самые дорогие вещи стоят совсем недорого, или вовсе не имеют денежной цены. а Апатия мы лишь для того, чтобы то же самое получить в некоемом изощренном оформлении и упаковке. Усыпанный бриллиантами хронометр показывает то же самое время, что и штампованные Seiko за двадцатку. Гениальные строки не обесценятся от того, что написаны копеечной шариковой ручкой. А коли строки бездарны, никакой парки золотым пером не прибавит им блеска. Тем более, что самые главные строки в истории человечества и вовсе были написаны гусиными перьями. Похоже, все больше людей в мире начинают понимать, общество потребления и общество благоденствия – это не одно и то же. И об этом не раз говорилось с трибуны Лондонского королевского научного общества. Счастливый человек – это не тот, кто многого добился, многого достиг, многое имеет. Счастлив тот, кто сумел кем-то стать. Не обязательно миллионером, директором или президентом но непременно личностью, открытой людям, интересной им и ценной ими. В конце концов, в альтернативе иметь или быть, только один вариант предусматривает подлинное счастье.